Глава двадцатая Я опустила голову, пытаясь справиться с эмоциями. Вот и что мне теперь делать? Не, эльф потрясный, конечно, но... А как? Он мой хозяин, а я практически его вещь. Может делать что угодно, мне не возразить. Захочет, буду дома голышом расхаживать и детей рожать раз в год. Интересно, как получится? Они будут оборотнями или эльфами? У нас, если речь не о селекции, когда сходятся два разных вида, ребенок принимает сущность родителя, кровь которого сильнее. При этом с людьми почти всегда получается оборотень». Мотнула головой. «Ну, вот о чем я думаю?» «Не будет такого!» Никонель на меня не смотрит даже, ему Ребекка нравится». «Ну и как быть?» «Единственное преимущество — я здесь, а она там. Пока». Стало так тоскливо и обидно, что захотелось что-нибудь разбить. Я даже огляделась, но вовремя остановила себя. Это лаборатория высшего эльфа. Сейчас трону что-нибудь, а оно взорвется, а потом еще не кнель добавит. Как же я устала! Все хотят меня использовать, и никому не интересно, что я на самом деле думаю. Достала. Хоть в самом деле сбегай в пустошь, и пусть пару дней, пока меня не сожрут дикие, но побыть в одиночестве, предоставленной самой себе. Немного свободы. Все равно этот мир ко мне не дружелюбен. Поднявшись, я убрала табурет на место и пошла к лестнице. Настроение отвратительное. Говорить и обсуждать что-либо не хотелось. Наверное, скажу Никаниэлю, что устала. Вернусь в комнату и попробую полежать. Или сбежать. Посмотрим, как пойдет. Ошейник-то он с меня снял. Поднявшись по лестнице, я вошла в кухню. Никаниэль сидел за столом, снова что-то записывал в блокнот. Холодный свет ламп красил кухню в голубоватые цвета, и волосы эльфа теперь отливались серебром. Перед ним дымилась чашка кофе, и за таким огромным столом он выглядел одиноким. «Значит, последний из своей семьи, эльф, способный перевернуть мир или убить щелчком пальцев. Что он почувствует, если я сбегу сейчас? Обрадуется, что не придется больше тратить на меня лекарства? Или расстроится?» Вспомнилась та собака и его слова о преданности. «Я могла бы сделать так, как хочет Хакан». Обеспечить себе будущее, деньги, возможности. Он кашляет и, похоже, умирает. Думаю, капитан имел в виду это. Да и сам эльф сменил тему, когда я спросила, сколько ему осталось. Мне нужно быстрее принимать решение. Или... Нет. Обманывать его я не хочу. Никто в жизни не относился ко мне так хорошо, как ни Каниэль. Это просто нечестно. Правильнее всего или сбежать сейчас, или остаться с ним, пока жив. В конце концов, найти погибель я всегда успею. В меня даже свои стреляли. Никаниэль откинулся на спинку стула и провел по волосам ладонью. Потянувшись, он запрокинул голову, увидел меня и тут же вскочил. «Мисс, вы в порядке?» Он шагнул ко мне и тут же качнул головой. Хотя, глупый вопрос, как после такого можно быть в порядке? Хакан мой друг, но я не ожидал подобной непорядочности. Он всегда был ветреным. Я надеялся, что знакомство с вами призовет остепениться. Я обязательно поговорю с ним, не расстраивайтесь. Не понимаю, как можно было променять невесту на случайную женщину. Ну, и кто из нас эфирный? Распереживался больше меня. Столько эмоций, будто его и правда это беспокоит. Или потому, что в его природе существуют только истинные пары. Я попыталась представить, каково это. «У нас оборотней, отношения часто спонтанны, мы не контролируем свою жизнь и не знаем, что придет в голову хозяину или кого из нас укусят следующей ночью, если речь о военных». никнель живет в системе других ценностей, и это очень трогало его беспокойство. «Нет, я точно остаюсь. Я не его невеста», — улыбнулась. «Простите, глупо вышло». «Значит, все?» Никаниэль явно расстроился. «Понимаю вас. Сам бы не смог, наверное, такое простить». «Хакана жаль. Не осознает глупый, какое редкое счастье ему вы...» Он резко закашлялся и вынужден был отвернуться. «Простите. Если вам что-нибудь нужно или я чем-то могу помочь, обязательно говорите». «Всё в порядке. Я тоже села за стол. Нужно что-то сказать, чтобы прояснить ситуацию. На самом деле он...» Оборвала себя. Я же не собираюсь признаваться, что меня нарочно подложили в его постель. На самом деле мы и не были вместе. Я думаю, он и про невесту сказал только, чтобы я на контракт не попала. К господину Солту. Когда он связался со мной по вашему вопросу, то был очень обеспокоен. Ну, само собой, я же попала к маньяку-извращенцу. Он был решительно настроен, про любовный ритуал рассказывал. Я вздрогнула, чувствуя, как от хвоста отваливается шерсть. Я всерьез хочу пристрелить Хейли. Там ошибочка вышла. Понимаете, капитан сильно нравится моей подруге, и она попросила меня помочь. Устроить сюрприз. Ага, с похищением трусов. В общем, все получилось очень глупо. Хакану не сказала, чтобы ее не подставлять. А потом оказалось, что у меня проблемы посерьезнее. Так что не беспокойтесь, я в порядке. Никаниэль вздохнул. Да, понимаю. Он переступил с ноги на ногу, посматривая на блокнот. «Насколько я знаю, в таких случаях советуют пройтись по магазинам, поесть мороженого и шоколада, выпить вина, поболтать с подругой». Ник смущенно посмотрел на меня. «Я вряд ли сойду за подругу, но постараюсь соответствовать. Остальное легко исполнить». «Ха, конечно, не сойдешь. Ты же в меня не стрелял пока. Хакан вообще хочет, чтобы я тебе ребенка родила, так что вино нам обоим кстати будет». — Только если у вас э, нет других срочных дел. — Вы важнее. — Серьезно проговорил он. — Все, я почти готова рожать ему наследника. Нельзя быть таким милым. Смутившись, я провела ладонью по волосам и прочесала их пальцами, распуская растрепавшуюся косу. Заметила, как Никаниэль внимательно следит за этим, кажется, даже дышать перестал. — Ваши волосы, они так висят? Внезапно выдал он. Заставляют смотреть на вас дольше. И голова с ними, ваша, особенно лицевая часть, сильно обращает на себя внимание. Я попыталась перевести услышанное на понятный мне язык. Получалось плохо. Заставляет смотреть дольше. Это что может значить? Что для высшего эльфа лицо так себе? Я ему не нравлюсь? Раздражаю? Почему он бледный? Его опять отравили? Вы в порядке? Насторожилась я. Зрачки расширены, это может значить что угодно. Да, простите, слова и поведение были бестактны и неуместны. Он как-то поспешно принялся быстро листать блокнот с сосредоточенным видом, снова потеряв ко мне интерес.